Орфей подошел под корму транспорта, и тот всей массой своего борта тяжко навалился на хрупкий кровет. Раздался хряск металла, словно не кораблю, от человеку ломали кости. — Прыгай! — и на палубу вдруг одиноко упал чемодан. «Прыгай — Прыгай! — вопил дайк, и вслед прыгнул владелец чемодана. Два борта разомкнулись на волне.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 Орфей уйдет вниз, а транспорт вырастет перед корветом, как пятиэтажный дом. Так и есть, вот он, хруст костей, а металл в машине, спросил он. — Эй, скажите, воды нет? Обшивка лопнула, тут хлещет, как из бочек. Малый вперед скомандовал дайк и передал в микрофон общей трансляции. — Под вахте на уборку полубака. Через ветровое стекло он глянул с мостика вниз. Баффин, молочага крепился, а вокруг валялись и корчились люди с перебитыми ногами. Палуба была забрызгана кровью. На раз блоки Дайк переключил свой микрофон. — Мостик, носовому погребу, сколько у вас воды? — Было по колено, теперь по грудь, сэр. — Удивляюсь, — отвечал Дайк, — вы что-нибудь делаете там, кроме того, что не забываете измерять ее уровень.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 Они не безоружны, сэр, у них спарены эрликоны. — Что толку? — вздохнул Дайк. — Или не умеют, или боятся, но эрликоны на транспортах молчат. Подвахта недолго копалась на баке. Море смыло все. — Сколько мы не спали уже? — спросил Баффин.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 Баффин привалился плечом к комингсу двери, заглядывая в рубку, где светился голубой экран локатора. — Что-нибудь видно, Кристен? — спросил зевая. Радиометрист прокатил в круговую шарнир настройки. Вы же сами видите ничего. Баффин, лениво пересилив себя, отреснул его по лицу. — Надо добавить, сэр. — Экран чист, сэр.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 а вам вниз. баффин сначала залез в носовой погреб, где в промозглых потемках, в свете тусклейших ламп, суетились вокруг воздушного лифта люди. В лотках подачи по трубам уползали наверх противолодочные снаряды. Все гремело и качалось в этой могиле, с переборок зловонно текло изоляции после затопления отсырела, людей часто дергала током. Баффин ушел отсюда и на палубе в раскачку, стоя у пушки, соединил себя с Мосичком. «Дай-ка! В погребе, как в аптеке! А что на локаторе?» Но скорвет уходил в небо.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 — Почему не объявлена тревога? Я слышал шум. «Сигнальщики — Сигнальщики! — крикнул помощник. — Горизонт от солнца! — Конечно. Если они прилетят, камена оттуда, откуда их труднее заметить усталым глазам. Баффин в бешенстве бросился к рубке радиометриста. Может, ты скажешь опять, что твой экран чист? — Да, сэр, экран чист. А что это здесь ползет, как навозный жук? —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 Автоматов заработали разом. Дуло эрликонов, двигая за самолетами врага, неслись по кругу, пока не уперлись в ограничители. В мертвом секторе огонь эрликонов подхватили спаренные тяжелые пулеметы. Первый торпедоносец прошел так низко, словно немцы задумали всем на мостике сорвать головы с плеч. Было даже странно, что этот самолет сразу сел на воду, подпрыгнул, снова сел и скрылся в море.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 — Я затопил носовой погреб через спринклеры, — сообщил тот мрачно. — Нас на мостике поджарило бы, не сделая этого. половины всего боезапаса. корвет лишился одним поворотом клапана затопления. Дайк спросил, много ли обожженных. — Фелинг-145, в строе фронта двенадцать самолетов! — раздался голос радиометриста. — Ну, вот и конец.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 Наружный и ниже ватерлинии. Он неторопливо, как и все делал в жизни, погружался сейчас в океан. Большое и светлое солнце Арктики слепило глаза матросам. Вафин, хотя это и глупо, но взгляните на карту. До встречи с русскими осталось семнадцать часов. Вот и хорошо. Постарайтесь спустить на воду все, что осталось у нас из платов и шлюпок. Палуба вдруг задрожала. Обломки рваного железа при этой вибрации зазвенели краями. Тяжелая зыбь шла с запада, раскачивая мертвелый корабль. Дайкс, весь из своего кресла, заглянул через борт, определяя. — Мы поехали очень быстро. Пусть команда поторопится. Но, Боже, накажи тех, кто повинен в нашей гибели.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 в тяжелых штормовых сапогах, на которых медные застежки стали изумрудно-зелеными от морской соли. Этот Баффин сейчас, как медведь, зашагал к борту, под которым бешено крутилась вода океана. Дайк видел всю эту сцену. — Баффин! — окликнул он помощника. — Куда это вы затропились? За борт! Или вы знаете другие пути на тот свет? Мы еще не попрощались. Дайк слез из своего кресла и протянул ему руку. — Мне было нетрудно служить с вами, — сказал он, следя за кренометром, который показывал уже предел. — Благодарю, — ответил Баффин, звук выстрела совпал с всплеском воды. Командир вернулся в свое кресло, оглядывая море. — Может, он и прав, не знаю. — Кристен, — окликнул он радиометриста. А ведь последнее слово осталось за вами. Он раскурил сигарету. Ветер разбросал порванные фалы над его головой. Они запутали шею командира. Обвили всего, словно хотели привязать его к кораблю навсегда. — Неужели никто из вас не прочтет молитвы? — спросил дайку матросов. — Неужели вы не помните ни одной? — Странное дело, крен вдруг исчез.